«Но я же действительно спас жизнь Карамону», — пробормотал Кендер. «Может быть, он начинает что-то понимать?» Внезапно Тасс остановился и несколько секунд стоял неподвижно как столб прямо посреди улицы. «Он просто избавился от меня!» — с обидой воскликнул Кендер. «Тасельхов не поседал, у тебя действительно мозгов не больше, чем у дверной ручки, на что еще Флинт не раз указывал. Карамон отосвал тебя, а сам пошел на смерть. Отправить друга на выручку Танису — это был просто предлог». В отчаянии и растерянности Кендер заметался по улице то в одну, то в другую сторону. «Как же мне теперь быть?» — бормотал он. «Что делать?» Сначала Тасс сделал несколько шагов в ту сторону, куда ушел Карамон, но с противоположной стороны донесся тревожный зов труп, и он повернул обратно. На мгновение ему послышался далекий голос таниса выкрикивающий команды. «Если я пойду к Карамону, танис погибнет!» Кендер остановился, сделал еще шаг и снова замер на месте. Руки его, вцепившиеся в знаменитый хохолок на голове, накручивали волосы на палец, что свидетельствовало о полной растерянности и замешательстве Кендера. Еще ни разу за свою жизнь сельхов не попадал в столь сложное положение. «Они оба нуждаются во мне!» — вскричал он. «Но как я могу выбрать одного из двоих?» Затем Кендер вдруг издал торжествующий вопль, и озабоченные морщины на его обу разгладились. «Знаю!» — выкрикнул он. «Вот оно!» И, спустив вздох облегчения, Тасс продолжил свой путь к воротам, на этот раз бегом. «Я спасу таниса пропыхтел он, сокращая дорогу по какой-то моему приметной аллее. «А потом вернусь и выручу из беды Карамона. Может быть, Таннис даже поможет мне это сделать, особенно если гиганта придется тащить. Для меня одного он слишком тяжел». Пугая кошек, которые бросились в рассыпную, Тассельхов задумался на бегу. «Интересно, какой же это по счету герой, которого я спасаю?» Он фыркнул. Говоря откровенно, все они порядком мне надоели. Летучая цитадель появилась в небе над Палантасом как раз в тот момент, когда рев труп возвестил о смене караула. Высокие массивные башни и бастионы летучей крепости, мощные каменные стены и освещенные окна, из которых торчали головы бесчисленных драконидов, стали отчетливо видны, так как цитадель медленно пошла на снижение. На стенах старого города было полно народу, рыцари и горожан, наемников, но никто из них не произносил ни слова. Каждый лишь крепче сжимал свое оружие в мрачном молчании, глядя вверх. И все же нашлось в городе по крайней мере одно живое существо, которое встретило появление воздушной крепости не одним словом, а целой тирадой. о, -о, -о! выдохнул в благоговейном восторге Тасильхов, прикладывая к груди сложенные ладошки и любуюсь необыкновенным зрелищем. «Как это замечательно! Я уже успел позабыть, как величественно и прекрасно выглядят летучие острова. Я готов отдать все, что угодно, лишь бы прокатиться на такой штуке». Он вздохнул и не без труда взял себя в руки. «Но сейчас, поседа сказал он себе своим самым строгим флинтовским голосом, — «тебе есть чем заняться». «Итак», — Кендер огляделся по сторонам, — «вот ворота». «Вот летучая цитадель». «А вот идет Амозус». «О, он ужасно выглядит. Я видал мертвецов, которые смотрелись лучше него, пролежав месяц в земле». «А где же...» «Ага, вот». На улице показалась мрачная процессия, двигавшаяся навстречу Тасу. Это была небольшая группа соломнийских рыцарей, спешившихся и ведущих коней в поводу. Они шли молча, лица рыцарей казались торжественными и несколько напряженными, словно каждый из них знал, что идет навстречу скорой и страшной смерти. Впереди шагал высокий воин, чья рыжая борода сразу бросалась в глаза среди чисто выбритых подбородков и длинных усов его соратников. Как и остальные рыцари, он был одет в доспехи Ордена Розы, однако создавалось впечатление, что носить их ему было не совсем привычно. Танис всегда терпеть не мог железные доспехи, сказал себе Тасс, глядя, как приближается его друг. И все же это он, снова в доспехах рыцаря Саламнии. Интересно, что бы сказал по этому поводу Стурм. Ах, если бы светлый меч был здесь. Тасс почувствовал, что его нижняя губа мелко дрожит, а по щеке катится непрошенная слеза. «Как бы мне хотелось, чтобы здесь оказался кто-нибудь храбрый и умный», пробормотал Кендер и шмыгнул носом. Когда рыцари приблизились к воротам, Танис повернулся к ним лицом и отдал несколько негромких команд. В небе послышалось хлопанье больших крыльев, и таз, поглядев вверх, увидел огнекрылого, который, посверкивая бронзовой чешуей, летел во главе отряда драконов. Грозная тень летучей цитадели наползла уже почти на самую стену. — Стурма нет, Карамона нет, никого здесь нет, не поседа, — прошептал Кендер и решительно вытер нос рукавом. — Ты предоставлен самому себе. Вот только что тебе теперь делать? Самые невероятные и дикие мысли проносились у него в голове, начиная с того, чтобы пригрозить танису оружием, «Эй, Танис, подними-ка руки повыше, я шутить не собираюсь!» И вплоть до безумной идеи оглушить его ударом по голове. «Послушай, Танис, не мог бы ты на минутку снять шлем, чтобы я мог стукнуть тебя как следует?» В своем отчаянии Тас едва ли не дошел до решения рассказать полуэльфу правду. «Видишь ли, Танис, мы с Карамоном отправились сначала в прошлое, а потом, по чистой случайности, нас занесло в будущее, и Карамон взял у Астинуса его книгу, незадолго до того, как наступил конец света. А в предпоследней главе этой книги была описана твоя гибель и...» Вдруг Тасс увидел, как Танис поднял правую руку, на запястье которой тускло блеснуло серебро. «Вот оно», — сказал себе Кендер с явным облегчением. «Именно это я и сделаю. В чем-в чем, а уж в этом я специалист». «Что бы ни случилось», — сказал Танис, мрачно оглядывая собравшихся вокруг него рыцарей, «предоставьте соты мне. Я хочу, чтобы вы поклялись мне в этом кодексом и мерой». «Но Танис, господин мой», — начал Беломаркхам. «Я не собираюсь спорить с тобой, рыцарь», — отрезал Танис. «Без магической защиты ни у кого из вас нет ни малейшего шанса. К тому же вам придется сражаться с отрядом Сота. А теперь клянитесь, или я удалю вас с поля боя. Клянитесь же!» Из-за закрытых ворот донесся гулкий утробный глаз, призывавший палантастов сдаваться, и рыцари переглянулись между собой. Каждый из них почувствовал, как при звуках этого нечеловеческого голоса у него по спине побежали мурашки». Затем ненадолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом множества крыльев. Это над городом кружили бронзовые, серебряные, черные и синие драконы, с ненавистью следящие друг за другом и ожидающие лишь сигнала к нападению. Херсак завис в воздухе неподалеку от Таниса, готовый опуститься на землю по первому его знаку. Затем они услышали голос государя Амозуса, напряженный и хриплый, и тем не менее решительный и твердый. «Передай наш ответ, драконьи госпоже. Много столетий Павантас жил в покое и красоте, однако ни то, ни другое не станем мы покупать ценой своей свободы. «Я клянусь», — негромко сказал Маркхэм, — «кодексом и мерой». «Клянусь, один за другим повторили остальные». «Спасибо». Танис посмотрел на стоявших перед ним молодых людей и подумал о том, как мало им жить на белом свете. Да и он сам тоже. Танис сердито тряхнул головой, отгоняя печальные мысли. «Огнекрылый!» Он готов был уже призвать дракона, когда в задних рядах рыцари поднялась какая-то суматоха. «Эй ты, корова, сойди-ка с моей ноги!» — раздался странно знакомый голос. Громко заржала лошадь, и кто-то из рыцарей свирепо выбронился. Все тот же писклявый голосок с самой невинной интонацией заявил. «А я тут ни при чем! Твоя лошадь наступила на меня! Не зря Флинт недолюбливал этих глупых животных!» Остальные скакуны, на которых сказывались напряженность их хозяев и предчувствие близкой битвы, затрясли ушами и зафыркали. Одна из лошадей боком выскочила из строя, едва не оторвав от земли повисшего на уздечке наездника. «Сдержите коней!» — рявкнул Танис. «Что там такое?» «Дайте мне пройти! Отойдите с дороги!» «Как? Неужели? Так этот твой кинжал? А я гляжу, валяется! Должно быть, ты обронил его когда?» «Что ж, тогда купите их ценой своих жизней!» — раздался в это время за воротами голос Сота. А из-за первой шеренги рыцарей донеслось. «Танис, это я! Ты сельхов!» Полуэльф почувствовал, как сердце у него дрогнуло. Он даже не мог понять, какой из голосов его сильнее напугал. Однако времени на мысли о чудесах не оставалось. Бросив взгляд через плечо, Танис увидел, как ворота покрылись изморозью. «Танис!» — Тасельхов вцепился в руку старого друга. «Танис, ты должен поспешить и спасти Карамона! Он пошел в Шайканову рощу!» «Карамон? Карамон мертв!» — была первая мысль Таниса. Но в таком случае Тас тоже должен был погибнуть. Полуэльф был в этом уверен. «Что происходит?» – подумал он. «Или я от страха сошел с ума?» Кто-то вскрикнул, и Танис, подняв голову, увидел, как побледнели лица рыцарей под забравами. Ему не надо было оборачиваться, чтобы понять. Ворота разрушены, и Сот со своим отрядом ворвался в город. «По коням!» – скомандовал Пуэльф, пытаясь оторвать от себя Кендера. «Тас, сейчас не время! Убирайся отсюда! Беги!» «Но Карамон! Он погибнет!» – взвыл Тасильхов. «Ты должен спасти его!» «Карамон давно мертв!» – прорычал Танис. С трубным боевым кличем Херсах приземлился на мостовую рядом с Танисом. Добрые и злые драконы, оскалив клыки и выставив вперед острые когти, с яростью ринулись друг на друга. Битва закипела. Воздух наполнился сверкающими молниями и едким запахом кислоты. В летучей цитадели заревели рога. С неистовыми воплями из нее посыпались вниз дракониды, уже в падении расправлявшие свои короткие кожистые крылья, чтобы смягчить удар. И распространяя перед собой волну животного страха, впереди отряда мертвецов мчался Государь Сот, бесплотное видение на адском коне. Но как ни старался Танис, ему все не удавалось стряхнуть Кендера. В конце концов, полуэльф кое-как схватил извивающееся маленькое существо поперек туловища и, задыхаясь от гнева, швырнул его в боковую улочку. «И не смей высовываться!» — крикнул он. «Танис!» — крикнул в ответ Тасс. «Не выходи биться с ним! Ты погибнешь, я знаю!» Удостоив Тесельхофа последнего яростного взгляда, Танис повернулся на каблуках и побежал вперед, призывая дракона. Огнекрылый пролетел над ним и опустился на мостовую. «Танис!» — донесся до слуха Пуэльфа пронзительный голос Кендера. «Ты не можешь биться с сотом без браслета!»